Я знал Олесю уже лет 10, а может и больше. В старших классах она была девушкой моего друга. Потом пропала, поступила в институт, а я ушёл в армию. Мы жили в одном дворе. Когда встречались, обменивались пустыми, ничего не значившими фразами: "Привет, как дела?". Мне казалось, она относилась ко мне с симпатией. Я даже думал несколько раз с ней заговорить, но так и не нашёл нужной темы. У нас было мало общего, она правильная. Делает все как нужно, как заведено, чтобы все были довольны. Словно пытается перед кем-то выслужиться, а мне наплевать. Потом у нее, кажется, появился какой-то мужчина, старше ее и не из бедных. Я несколько раз его видел. Он привозил Олесю домой. Потом она исчезла, и я решил, что она вышла замуж. Стало противно, я разозлился. Меня вообще это раздражает. Сейчас женщины думают не о том, как жить, а о том, как устроить свою жизнь. И вот сейчас, в тот самый день моей второй жизни, она вышла из дверей, к которым меня привели знаки. Мы стояли друг напротив друга, а над нами висел плакат с двумя влюбленными птицами. Она вопросительно смотрела на меня своими ясными, серыми удивительными глазами и улыбалась. И я вдруг увидел ее лицо, как в первый раз — глядел и не мог оторваться. Формально она не красивая. Таких девушек на глянце печатать не будут. Не жгучей сексуальности, не классической прелести. Высокая и плотная, хотя и не толстая. Нос прямой, но чуть длиннее нужного. Вокруг едва заметные веснушки. Губы яркие, даже без помады, почти всегда чуть потрескавшиеся. Вообще я никогда не смотрю, во что одеваются женщины. Одежда, макияж, причёска это ведь только внешний образ. Сами они всегда другие, не такие, какими хотят казаться. Но то, что было на Олесе в тот день, я помню. Лёгкий светло-голубой джемпер в обтяжку, серые джинсы и дурацкий платочек в сине-белых кружочках вокруг шеи. Украшение ужасно нелепое. Пауза затянулась. Прошла, наверное, целая минута. Но Олеся стояла, не уходила. Всё смотрела на меня и смотрела с немым вопросом в глазах. Что-то случилось. Она первая нарушила молчание. Ты какой-то какой-то потерянный. Просто я охрип. Просто не ожидал тебя увидеть. Ты куда-то пропала, уезжала? Олеся ответила не сразу. Похоже, не знала, как сказать. Да, уезжала, кивнула она. Я сейчас здесь не живу. Вот приходила забрать у мамы кое-какие документы. А протянул я, понятно. У меня горло сдавило и голос осип ещё больше. Мне вдруг стало ясно, что я должен сказать правду, прямо сейчас, потому что сегодня особенный день. Я не просто так оказался у этих дверей. Нет, эта встреча просто не может быть случайностью. Собрав все силы, я выдвил из себя: "А я думал о тебе, представляешь? Всё гадал, где ты, с кем?" Ты вышла замуж? Нет, не уверена, ответила Олеся и тоже вдруг закашлялась, а потом добавила: "Знаешь, я тоже о тебе думала. Всё хотела позвонить, узнать, как дела, но оказалось, у меня твоего телефона нет. Всю квартиру перерыла, пока искала школьную записную книжку. Нашла, а твоего номера в ней нет". Ты влюбился? спросил вдруг Данила. Павел повернул к нему голову и сказал: словно пробудившийся от глубокого сна. В каком смысле? А есть разные смыслы. Данила пожал плечами и не дожидаясь ответа, добавил: "Просто странно это выглядит. Ты ведь не влюбился, ты знал, что должен был влюбиться и заставил себя это сделать, понимаешь? Не влюбился, а заставил". Заставил? Павел смотрел будто бы сквозь Данилу. "Нет, я не заставлял. Но ты искал чудо, ждал, что случится что-то особенное". Да, голос Павла дрогнул. Знаки вещь хорошая, грустно сказал Данила. Но их нельзя искать. Они или есть, или их нет. Если есть, то не ошибёшься, поймёшь, что жизнь даёт тебе какое-то знание. А если их нет, то нельзя придумывать. Совпадения часто только совпадения. Но если строить иллюзию, то получится, что ты и сам себя обманываешь, и других обманываешь. Нельзя. Потом будешь разочаровываться, винить. А кого винить, если ты сам всё это выдумал? Данила подался корпусом чуть вперёд, упёрся локтями в колени и уронил лицо в ладони. Нет, неправда, проговорил Павел, но в его голосе не было прежней уверенности. Павел, нельзя жить по придуманному сценарию. Тихо, почти неразборчиво произнёс Данила. Жизнь сложнее. Она непредсказуема. Бог дал человеку разум, но не вместо себя, понимаешь? Никакого интеллекта не хватит, чтобы сконструировать жизнь. Да и нужно ли это делать? Не лучше ли позволить ей самой жизни войти в тебя, в твоё существо, в твой мир? Это только теория, сухо ответил Павел. Ты вот продолжал, Данила, про женщин говорил. что они мол думают не о том, как жить, а о том, как устроить свою жизнь. Метка подметил: "Молодец. Но ты посмотри на себя. Вместо того, чтобы жить, ты только рассуждаешь о том, какая жизнь". По лицу Павла скользнула усмешка. "Думать теперь не модно", бросил он. "Ты говоришь", продолжал Данила, не реагируя на эти выпады, "что Олеся пытается жить правильно, чтобы всем угодить. Тебя это раздражает?" Хорошо. Ну а ты, Павел, ты сам. У тебя ведь просто другое, правильно? Тебе кажется, что надо этому миру сопротивляться. Это для тебя правильно. Протест индивидуальности. И я не говорю сейчас, что лучше, а что хуже. Я говорю о сути. Ведь это то же самое, знаки только разные. У неё плюс, у тебя минус. А поэтому поступки Олеси не делают людям больно, а твои делают И что с того, огрызнулся Павел. Данила поднял на него глаза, тяжёлый, усталый взгляд. А то, весомо сказал Данила, ты её обманывал. Кого? Олесю. Как? Тем, что выдавал желаемое за действительное, уверенно сказал Данила. Тем, что вместо живой искренней любви предложил ей искусственную муляж. Ты и вправду думаешь, что ты её любил по-настоящему, сердцем? Павел замер. Он смотрел на Данилу, не зная, что ответить и как реагировать. Данила попал в самую точку. Не в точку даже, а в сердцевину, в самую суть. Он сказал Павлу правду, страшную правду. Павел обманывал. Он обманывал и себя, и что самое страшное её, ту женщину, которая его полюбила, полюбила по-настоящему, несмотря ни на что, полюбила так, как он не смог. Нет, упрямо сказал Павел, почти не разжимая рта. Я любил её, любил, и она это знала, но она меня не любила. Нет, я докажу. Было лето. Мы гуляли в городском парке. Олеся шла медленно, внимательно глядя себе под ноги, словно цапля, высматривающая в болоте лягушек. И тогда я решил рискнуть. Я решил сказать ей главное. Если сейчас она ответит нет, то для меня это ничего не изменит. Но я буду знать, что пытался, что преодолел свой страх. Тот, кто любит, всегда в выигрышном положении. У него нет выбора любить или нет. Он в согласии со своими чувствами. Надо только победить свой страх. Я тебя люблю, сказал я тихо. Она посмотрела на меня странно, но без удивления и ответила: "Я знаю". Прозвучало просто и даже буднично. Я всегда это знала. Ждала, что ты скажешь, но ты не говорил. Я уж решила, что всё себе придумала, нафантазировала, а потом поняла, что ты не можешь не любить, что тебе это нужно. Олеся сказала это так спокойно, так естественно и так нежно, что у меня сердце в груди зашлось. И мне не важно, как ты меня любишь, добавила вдруг она. Просто мне очень хочется, чтобы ты меня любил. И этим она разрушила всё. Она сказала это так, словно бы в моей любви есть какой-то изъян. Но ведь это неправда. Нет, это в её, в её любви был изъян. И с каждым днём наших отношений, с каждым днём он становился всё очевиднее, всё яснее. Стоило мне хоть на минуту задуматься, уйти в себя, как Олеся тут же с тревогой спрашивала: "Ты меня любишь?" Это повторялось постоянно, и я постоянно говорил ей: "Да, люблю". И то, что она красивая, и что мне с ней интересно, и что я не хочу быть ни с кем, кроме неё, я всё это ей говорил. Но в женщинах странным образом сочетаются ужасная самоуверенность и столь же огромный неизлечимый комплекс неполноценности. Однажды мы ходили в кино. Это был фильм с моей любимой актрисой. Лучше её быть не может, сказал я, когда мы вышли из кинотеатра. Я её обожаю. У меня есть все фильмы с её участием. Олеся как-то странно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Весь вечер она была грустной. Когда мы пришли домой, долго смотрела на себя в зеркало в прихожей и наконец произнесла с отчаянием: "Я такая толстая, неуклюжая, не изящная. Ненавижу своё тело. Я уже несколько лет давлюсь кефиром и овощными салатами, а всё равно остаюсь коровой. И все эти мучения только ради того, чтобы не быть совсем уродиной". Я подошёл к ней сзади и обнял. С ума сошла, ты самая красивая женщина в мире. Она глубоко вздохнула и посмотрела на меня с печальной улыбкой. Спасибо, что ты поддерживаешь меня и говоришь, что я красивая, хоть на самом деле так и не считаешь. Ух ты, с удивлением приподнял брови. С каких это пор тебе лучше меня известно, что я думаю? Я очень ценю, что ты не хочешь меня расстраивать. Алеся с упаением продолжала заниматься самобичеванием. "Но ведь это правда, я совсем некрасивая. Просто ты меня любишь. Знаешь, ты необыкновенный. Обычно мужчины относятся к женщинам по-другому. Они любят не женщин, а чувство превосходства, которое те способны им дать. Мол, вот я какой, раз у меня такая женщина, а ты нет". Алеся вдруг порывисто обняла меня и принялась целовать. Спасибо тебе, спасибо, что ты есть. Если бы ты знал, как долго я тебя ждала, как долго я тебя ждала. Пожалуйста, люби меня. Мне так нужно, чтобы меня хоть кто-то любил. До тебя я была как мёртвая, а с тобой всё по-другому. Я словно бы ожила. Не могу без тебя, не хочу без тебя. Если ты меня когда-нибудь разлюбишь, я умру. Да что ты такое говоришь, удивился я. Я здесь, с тобой. Я буду с тобой, пока ты этого хочешь. И даже если решишь уйти от меня, я всё равно буду тебя любить. Ничего не говори. Она зажала мне рот ладонью. Не смей говорить об этом. Не смей даже думать обо мне так. Я люблю тебя, тебя одного навсегда. Это навсегда, навсегда, понимаешь? Мне самой страшно, как сильно я тебя люблю. Ведь все вокруг говорят, что любви нет, что это всё гормоны, влечение, иллюзии. А я в это никогда не верила, хотя делала вид, что верю. И мне было страшно всегда, что я в кого-нибудь так влюблюсь, потому что понимала, если полюблю, то он всегда на всю жизнь и обратного пути не будет. Я и сейчас как над пропастью стою, понимаешь? А ты мне вдруг так просто мимоходом говоришь, что какую-то женщину обожаешь, и она лучше всех. Я отстранился, взял Олесю за плечи и посмотрел ей в глаза. Я хотел убедиться, что она не шутит. Она не шутила. Олеся, ты серьёзно? Ты плачешь, потому что мне актриса понравилась? Она покраснела, растрёпанная с красными от слёз глазами и каплей на длинных чёрных ресницах. Я задохнулся от нежности и любви, прижал её к себе и тихонько рассмеялся. Олеся, какая же ты смешная, какая же ты Я не мог подобрать слова. Какая же ты глупая, господи. А я-то думаю, что случилось? Боже мой, ну хочешь, я все кассеты с ней выброшу и больше никогда в жизни не пойду ни на один фильм с её участием. Она пыталась сохранить серьёзность, но против своей воли начала улыбаться. Хочу, вдруг хмыкнула она и тоже засмеялась. Я почти бегом бросился в гостиную, выгреб с полок все кассеты и на кухню, чтобы бросить их в мусорное ведро. Олеся схватила меня за рукав. "Стой, ты что, серьёзно? Сумасшедший". А сама смеялась от счастья, и я смеялся.